вся вина которой состояла в трагическом несоответствии марксизму-ленинизму. Профессора Айера я решил уесть самым слабым звеном всей западной, так называемой субъективной школы, салепсизмом, открытым Владимиром ильичом в его на редкость простоватой и потому понятной книге «Материализм и эмпириокритицизм». там досталось субъективному идеалисту Маху. Его Ильич просто размазал, как муху по стеклу, заявляя, раз объективная реальность, согласно Маху, не может быть доказана и не существует, значит, и сам Мах не существует, что и есть ужасный солипсизм. Эти путанные размышления о солипсизме я и обрушил на уважаемого Айера, видя в его лице ненавистного Маха. По-моему, профессор ничего не понял, кроме того, что я перебрал спиртного и деликатно перевел разговор на более знакомые мне преимущества скотча перед драй-мартини. Говорил он недолго и мягко улыбался. Я же, как это ни странно, почувствовал стыд и свое полнейшее невежество на следующее утро. Другой раз я осрамился в более комической ситуации. В Копенгагене меня пригласил на ужин к себе домой английский дипломат. Жил он в приличном особняке, с садом. В то время у него гостил шестнадцатилетний сын. С ним мы и разговорились сначала о политике, а затем постепенно перешли к английской истории. Тут я должен опризнаться в одном грехе. Конечно, я помню, что Ленин родился... в девятнадцатом, а Горбачев — в двадцатом веке. Но, не дай Бог, перенести меня в восемнадцатый век и глубже, особенно в английскую историю. Так уж устроена несовершенная голова. Ошибиться на пару веков ей ничего не стоит. Шустрый мальчуган, только что сдавший экзамены по истории, тут же почувствовал мою слабину. и стал гонять меня из века в век, как настоящий учитель Он уже не стеснялся и прямо лепил, что я ни черта не знаю, и путаю всех королей Генрихов, не говоря уж о женах ими убиенных. В хорошей учительской манере он напрямую спрашивал, когда родился и умер Кристофер Марло. В ответ на мой жалкий лепет, Видимо, я напоминал уходящего от ответа двоечника, гнусно хохотал и так победно поглядывал на папу, что тот счел необходимым вмешаться и отвести меня подальше от своего ублюдка. В этот вечер, наверное, переворачивались в гробах все лучшие профессора Мгимо. И я долго переживал свое падение. Помнить даты ведь гораздо сложнее, чем... пудрить мозги по поводу разных теорий. О спорт, ты мир. Я уже писала о спортивном духе как о важном элементе национального характера. Но его, наверное, не существовало бы без спорта как важной составляющей английской жизни. Достаточно раскрыть любую газету, даже рассчитанную на яйца головых чтобы увидеть огромное число страниц, посвященных спорту. Не говоря уже о ТВ и радио. И все это сопровождается тотализаторами, чисто английское изобретение, многочисленными пари и ставками, которые делают и на матчах, и на лошадиных и собачьих бегах, ставят и на легкоатлетов, и даже на инвалидов, соревнующихся в беге на деревянных ногах. Не случайно говорят, что если гражданин — французское изобретение, то игра — английская. А английская элита всегда считала, что войны выигрывают те, кто прошел через игру. И плевать на то, что, например, в Первую мировую войну из каждых девяти призывников всего их было два с половиной миллиона. Трое были здоровы и годны к службе. Здоровье двоих было ниже среднего. Трое были физическими развалинами, а один — хроническим инвалидом. Во что только не играют в Англии.